На столе в гостиной лежал конверт. Надо же, пиво принес, а потом уж вручил конверт. Надо же. А я думал за всем этим Элберт. Думал, он и вывел Мэй из игры. Джим взял резкое движение, чай перелился через край чашки. До конверта он вчера не дотронулся. Однако Хисхам не сдавался. Жалкое вранье. Смотри, я сделал фотографии. Можешь повесить их над кроватью. Джим знал, что к физической боли можно подготовиться. Знал, что делать, если надо справиться с болью. Но тут другое. Может, обман зрения? Хисхам вытащил из конверта одну фотографию. Узнаешь? Я не говорил, что могу тебя найти. Все помнит Джим. Но где-то пробел. Заснул он, что ли? Хисхам ушел, потому что Джим заснул, но конверт оставил на столе. — Сначала я думал тебя прикончить, — хисхом говорил и говорил, и голос его не отзывался эхом, а в полную силу звучал в голове Джима. — Точно, я заснул, — вспоминал он. Тем временем взошло солнце, белка куда-то пропала, нерешительно взял он со стола конверт, пора. Солнце било в комнату, и Джиму было страшно. Ступенька и больше ничего. Ступенька там, где стоят мусорные баки, но он спотнулся и упал, скорчился, подбородок разбит, из носа — кровь. Подняться удалось с трудом, но он спрятался за помойкой, вытер кровь, а она текла и текла. Погас свет за стеклянной дверью, только из окон узкие его полоски освещали двор. — Они придут вдвоем? — предупреждал вышибала Пит. — Два молодых парня. Вот они. У одного рюкзачок за спиной. Болтают себе уверенные, что никто не помешает. Музыка зазвучала громче. Питу он обещал треть от добычи. Чем больше денег, тем лучше. Так, убрать с дороги мелких торгашей, потом восстать из пепла. Сначала в Глазго, потом посмотрим. Только времени мало. Вдруг его узнают. — Ты что, не боишься? — хмыкнул Пит. — Замочат, да и все тут. Элберт больше не звонил. Не исключено, что этим он обязан хисхому. Но Элберт и не брал трубку, когда звонил Джим. — Ничего. Никаких поручений, будь-то Джима нет на свете. И Вэн не звонил. Он осторожно поднял голову, поискал в кармане носовой платок, чтобы вытереть кровь. Вообще, это идея Пита. Спрятаться у бокового входа, подождать во дворе, где они и обделывают свои делишки. А в клубе его сразу заметят. — Староват ты, братец, — объяснял Пит. — Может, за американского туриста и сойдешь, но... Тогда пасть не открывай. Как откроешь, ни один козел не поверит, что ты америкашка. Питу одна треть. Если, конечно, сюда придется еще заглянуть. night Разорванная ночь. Вот уж дурацкое название для клуба. Две группы. Два диджея или что-то в этом роде. Экстеди. И еще несколько клиентов в поисках Гаша, Кокса, Герча. Пит уверял, что такие всегда найдутся. И хищикнул, «А твоя-то где цыпка?» «Ты чего ее бросил? Из-за кокаина? Или потерял по пути домой?» «Нужна вода, чтобы смыть кровь. Там сбоку уборные, прямо у входа. Шел осторожно, боялся запачкать майку, но кровь, как оказалось, уже не течет». И направился к боковой двери, за которой скрылись двое молоденьких торговцев. Вот один стоит в коридоре, не старше восемнадцати, и шуточку какую-то пробубнил, а Джим ищет дверь в уборную. Да, такую морду водой не отмоешь. Эти слова Джим услышал, найдя, наконец, дверь, и вздрогнул. Но дверь закрыл и пошел к умывальнику. Зеркало в пятнах, ржавчина проела металл. Голые лампочки мигают на потолке. Выругался. Сначала выругался, потом заплакал. Хотя сразу увидел. Ничего не случилось. Кровь просто запачкала ему лицо. Широкой полосой потекла от виска к подбородку. Джим повернул кран, но лицо не вымыл. Стоял и смотрел на свое отражение. На снимках действительно была Мэй. Он сразу ее узнал. Один раз она снята справа, лицо усталое. Но это не та усталость что сохранилась в его воспоминаниях. Спокойствие и равнодушие, печаль. Но чужая, незнакомая. Хотя он сразу ее узнал как будто фотография с компьютера. Не улыбается. Стоит, как в полиции, перед фотографом, а тот говорит, теперь, мол, снимок слева. Но в итоге этих снимков недостаточно, того и нужно поработать с компьютером. А это уж не проблема. Что стоит изменить фотографию в компьютере? Ничего такая фотография не докажет. А теперь повернись. Давайте-ка, с другой стороны. так ему это видится? И вдруг Джим догадался. хис -хам. Это Хисхам ее фотографировал. Командовал повернуться. Еще один снимок. Ага, вот правильно.